8. Целыми днями она размышляет о том, сжечь его стихотворение или поручить сеньори Вайс их перевести за немалую сумму. И если выберет второе, готова ли она прочесть перевод и, возможно, испытать боль и унижение. Она размышляет и, исчерпав все варианты, усилием воли заставляет себя сбросить на вождение и обращается к насущным делам. Папка с восемью-десятью четырьмя стихотворениями отправляется в нижний ящик стола. Но даже там стихотворения не дают ей покоя. Медленным огнем они тлеют в нижнем ящике стола. Поляк хотел сказать, что еще долго любил ее после того, как они расстались на Майорке. Но того же самого можно было достичь, отправив простой мейл. Дорожайшая Беатрис, я пишу со смертного одра, чтобы сообщить, что любил тебя до самого конца. Твой верный слуга Витольд. С какой стати стихи? И почему так много? Ответ может быть только один. Он хотел не просто сказать о своей любви, но и доказать её. Доказать, совершив ради Беатрис продолжительное и по сути бессмысленное деяние. И всё же, почему именно стихи? Если считать критерием продолжительный и бессмысленный труд, почему бы не выгривировать на горную проповедь Назёрнышки Риса и не отослать ей в бархатной коробочке. Ответ: потому что посредством стихов он хочет воззвать к ней из могилы, поговорить с ней, добиться её благосклонности, чтобы она полюбила его и сохранила живым в своём сердце. Бывают хорошие виды любви и плохие. Что это за любовь, которая днём и ночью горит между ног женщины в нижнем ящике её письменного стола. В молодости она действовала импульсивно, следовала своим порывам, потому что доверяла им. Сейчас она гораздо разумнее. Нет сомнений, что самое разумное отойти от огня, дождаться, пока прогорит, и потом если к тому времени ей ещё будет любопытно поворошить зало